Длину осыка много нас слушался о грозном государе русских Иване Васильевичи, о страшном огненном бое, поражавшем людей на большом расстоянии, о железногрудых русских воинах, против которых бессильны стрелы и копья. Больше за камень сам осыка не ходил, только изредка в атаге удальцов посылал пограбить самый краешек Ивановых владений. Добычи в отажнике приносили мало, чаще сами возвращались побитыми. Князья отпускали своих людей в набеги неохотно, не верили в удачу. Не получалось общей выгоды. Не удалось осыки скрепить княжество и общей опасностью, хотя угрожала она всем вогулам. Тюменские татары начали нападать с полуденной стороны. Джумянский хан и бак почти каждый год стал посылать на Вогаличи свои конные тысячи. Старжелые заставы, князья Осыки рассыпались под их напором, как гнилая берёста. Татары забирали скот, меха, сушёную рыбу, шкуры, уводили в степи пленных. Жгли городки князей и паулы, где юрты хранили накопленные запасы. Пограбив Достыль, уходили в свои степи, чтобы на следующий год возвратиться и снова разорять Вагульские земли. Тогда ты -то и вспомнили князцы и старейшины, что есть у них большой князь Асык. В Пелымский городок собирались княжеские дружины и воины из паулов, охотники из лесных селений, превеликая рать Князь Осыка полновластно воспреждал свойском. Никто не смел ему перечить, даже шаманы. Были победы над неосмотрительными темянскими мурзами, которые осмеливались углубиться в могульские леса. Были удачные походы к татарской реке Туре, откуда Юмшан приводил табуны коней и пленников. Росла власть большого князя Осыки. казалось, звенья княжества вот-вот сомкнутся -вот в единую цепь. Но тюменцы нападали со звериной неотвратимой настойчивостью, и князья пограничных городков устали от войны. К тому же, тюменский хан Ибак посылал не только грозные тысячи, но и сладгричивые посольства. Он обещал князьям безопасность, А взамен просил, казалось бы, не многого, чтобы князь сыи давали ясак ему, а не осыки. Егоинов присылали не в Пылымский городок, а в Чингитуру. Многие князцы, сидевшие в городках по правому берегу Тавды, на нижнем таболе близ Сырташа, переходили под руку хана Ебака, стали называть себя мурзами. Потом поняла Сыка, что не только обещанная безопасность от набегов была тому причиной. У самих вагулов не было такого резкого разделения на знатных и подневольных людей, как у татар. Каждый в Огульских охотник считал себя свободным человеком, и даже рабы, ничтожество, прах земной, осмеливались перечить и даже оскорбляли хозяина нехорошими словами, лентяем могли назвать или иловатыми глазами, которые, как известно, бывают у нечистых болотных тварей. А друзья и родственники хозяина не усматривали в дерзких словах ничего особенного и даже смеялись. Становясь мурзами, князцы приобретали подлинную власть над соплеменниками. Если начинали роптать охотники и рыболовы, даже старейшины юртов, то вместе с княжескими богатырями и уртами их смиряли татарские воины. Князцы, еще не перебентнувшиеся к хану и баку, с завистью смотрели на новые порядки. Ужимало с княжества сыки. сдвигалось со светлых речных берегов леса и болота раньше между тавдой и турой проходила граница а теперь за тавду протягивал хан ибак свой железный клещ а по ту сторону камня отпали от княжества сыки юрты что живут возле владений русского царя мирно отпали и ясаку дают и поэтому в сторону камня неспокоен на ложви реки Старейшины начали с пермскими юртами с салац от есака оклоняц. Некий Емельдаш, старейшина княжеского рода, задумал всем отложиться тосык. От